Среда, 26 декабря, 33 недели и 4 дня. Первое. Те, кто по 100 лет возится на заправках. Получил бензин, заплатил за бензин и вали. И не надо вот это всё латтой мешки угля для растопки. Просто катись без разговоров. Отвезла Джима и Элейн на станцию. Вообще без проблем. Ты уверена, что справишься тут без нас? Спросил Джим, укладывая лежанку дзынь и сумку с её игрушками в багажник фокуса. «Скучать не будешь?» «У меня всё будет просто супер, обещаю», — сказала я, помахивая связкой их ключей. «Сегодня в клубе рожаем вместе рождественская вечеринка с играми. Я прекрасно проведу время, не волнуйтесь». Конечно, всё это была чушь собачья и паутина лжи. Ничего такого я делать не собиралась, и ни с кем встречаться не планировала. Все мои мосты были сожжены. Ни жмобед, ни клубы рожаем вместе, ни принатальных подружек, ни дзынь, ни семьи. Я осталась одна, одинёшенька, со своим огромным животом. И вот теперь мы гуляли под дождём. Было нелегко прощаться с дзынь на станции. Но она, похоже, вообще не напряглась. У меня подступил комок к горлу, когда я потёрла щекой о её бархатное ухо. Но ей куда важнее было поскорее забраться на руки к Джиму, поближе к карману для очков, в котором хранятся куриные вкусняшки. Вернувшись, получила сообщение от Кестона. На 31 31.12 всё готово. Заеду в 17.00, вылет в 19.45. Не отвечай. От телефона избавься как можно скорее. Сообщение было, конечно, максимально ободряющее. Примерно как ароматерапия в палате раковых больных. Так что я полдня прострессовала. Клуб «Рожаем вместе» выложил в Инстаграм общую фотографию. Все в рождественских свитерах и бумажных колпаках сидят перед профессионально декорированной огромной ёлкой в гостиной Упин. Дети бегают вокруг в балетных пачках и пижамах-комбинезонах, а у Хелен такое лицо. как будто она только что обнаружила, что её пирожок с мясом приготовлен без соблюдения правил справедливой торговли. На клаве муж Пин — фартук, и он размахивает огромной кухонной спринцовкой. Можно подумать, он собрался оплодотворить весь мир. В компании несколько новеньких беременных, сплошь улыбчивые и туповатые блондиночки, которых не воротят от всего этого дерьма. Вот такие будущие мамы им наверняка по душе. После обеда пошла прогуляться по переулкам и дальше вдоль моря. Было очень странно гулять без собаки. Почему ты чувствуешь себя свободным? Не нужно то и дело притормаживать, потому что дзынь останавливалась понюхать столб или пожевать покрытую росой траву. Можно просто идти, идти. За исключением нескольких семейных скоплений, решивших повыпускать на пляже кишечные газы рождественского ужина, на берегу практически никого не было. И магазины тоже не работали, кроме газетного ларька и кафе, которое рано закрывалось. Я купила газету. На первой полосе очередная голливудская звезда, которую поймали за член. Фуникулёр был закрыт до Нового года, как и паром. «Интересно, где мы с ребёнком будем, когда они снова заработают?» «Я не хочу уезжать!» Я зашла на погост. Никого. Ну, то есть тел вокруг сколько угодно, но вот живых — никого. Жмобеты вечно жаловались на церковное кладбище, потому что городской совет не позволял им наводить там порядок, и по углам вечно скапливался мусор и собачьи какашки. а некоторые каменные кресты у особенно внушительных могил не стояли вертикально, а были нарочно уложены на землю, потому что в 70-е одно надгробие рухнуло и кого-то придавило. Выглядело это не очень, но, видимо, ничего не поделаешь. а Это ведь в наши дни люди только и ждут, как бы кого засудить. С тех пор, как я перебралась в Монгсбей, я поэтому по ГОСТу гуляла не меньше десятка раз. Но раньше никогда не читала надписи на могилах и не задумывалась над тем, что все они означают. «Ну, могилы и могилы, чего тут такого?» На многих было написано «Помним, любим, скорбим». Несколько раз мне попадалось «Здесь похоронена моя любимая жена» и ещё несколько «С любовью и на долгую память о любимой сестре». На могильном камне Телботов... Мужа и жены, которые умерли в начале века с разницей в один день, когда обоим было уже за 80, значилось «Придите ко мне, все вы, и я дам вам отдых». «Ты меня вообще слушаешь?» «Я говорю, я не хочу уезжать. Мы не можем просто взять и исчезнуть. А как же Джим и Элейн? Адзинь? Ты им даже записку не написала». И младенцы. Очень много могил с младенцами. Мелисента Огден призвана в высший мир в возрасте одного месяца. Сесиль Уильям Хеймс, рождена усопшей в 1853 году. Сара Мэри Мактевиш умерла 26 часов от роду. Дорожайшая Джейн Каунсел была призвана вместе с матерью Беллой при родах 1903. И близнецы Кэтрин и Джон, которые умерли после нескольких вздохов. Живот заболел и напрягся. Я продолжала ходить туда-сюда. Одно из надгробий увековечило память о морском капитане, павшем в Первой мировой войне. Тело его так и не нашли, и вместо него земле была с почестями придана его капитанская форма. Верхушка надгробия заросла плющом. Сквозь листья просматривались два маленьких кораблика, выгравированных в камне, и надпись Те, кто уходит в открытое море на больших кораблях, знают, что Господь управляет штормами на море. Но вот он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. И рады они, потому что обрели покой, и он приводит их в желанную гавань. Опять чёртовы корабли. «Ладно, ладно», — сказала я. «Я поняла намёк. С кораблями можно завязывать». «Я не поеду». «Не хочу! И ты меня не заставишь!» Все, кто похоронен на этом кладбище, были любимы. По ним тосковали. А некоторые даже унесли с собой часть чьего-то разбитого сердца. Тут не было ни убийц, ни педофилов. Никому не пришло в голову выгравировать на могильной плите «Здесь лежит уродское чмо, которое в полной мере заслужило боль, которую испытала в свои последние дни». «Ничего такого!» Хотя, думаю, муниципалитет всё равно не допустил бы подобной эпитофии. На некоторых могилах с захоронениями 50-х-60-х годов были свежие цветы. Умерших до сих пор помнят. Кто станет скучать по мне? Где меня похоронят? Кто придёт ко мне на могилу и заплачет? Впрочем, я, вероятнее всего, к тому времени уже умру. Так что, какое мне дело? Все скамейки намокли под дождём, так что я опустилась на скромную плиту Освальда Фаустинуса Гарленда, который обрёл вечный покой в 1895 году. Ему было 19. Как эй -Джею. Если не учитывать урчащий желудок, чувствовала я себя здесь отдохнувшей и полной сил. У меня всегда так в присутствии смерти, будто всё остальное теряет значение. Затычка выдернута, и всё дерьмо утекает прочь. А я остаюсь наедине с моим Создателем, и мы вместе размышляем, что к чему. «У нас всё будет хорошо», — сказала я вслух. «Где бы мы ни оказались в итоге, мы справимся. Начнём с нуля, с новым именем. Больше никаких убийств, если тебе они так не нравятся. Я перестану этим заниматься. Найду счастье в чём-нибудь другом». «Молчание. Ты больше со мной не разговариваешь? Зачем ты опять делаешь мне больно?» «Молчание. Нам пора. Дольше ждать опасно. Господи, ты меня сегодня просто замучила!» Тут боковым зрением я уловила какое-то движение и, обернувшись, увидела старушку с рождественским венком. Плющ, красные розы, сосновые шишки, ветки астралиста, сушёные кружочки апельсина и вязанки палочек корицы. Это была марч слоновья жопа и жмобет. Она не очень-то любила вступать в разговоры, но на этот раз я слово в слово предугадала её вопрос. «С кем это ты разговариваешь, Рианан?» «С Богом», — не задумываясь, ответила я. «Кажется, ответ ей понравился». «Понимаю. Я сама иногда с ним беседую, когда ищу ответы или подсказки. Хорошо отпраздновала Рождество?» «Нормально». «Знаешь, на могилах сидеть нельзя», — сказала Мардж. «Скамейки все намокли», — сказала я и почувствовала меткий удар боли, рубанувший меня от задницы до пупка. «Но вообще тут всё равно неудобно». Я начала подниматься, и тут мне нестерпимо свело бёдра. Мардж протянула одетую в перчатку руку и помогла мне встать. Я кивнула на венок. «Вы сегодня в церкви дежурная по цветам?» «Нет, я пришла проведать Стэна. Каждый год прихожу на второй день Рождества. Сегодня 11 лет, как его не стало, а я всё прихожу и прихожу. Тянет». Мы пошли в направлении могилы стена небольшого надгробия из чёрного мрамора, на вид совершенно нового и с вырезанными в камне золотыми буквами, из которых складывалось имя Стэнли Лоренса Пью, любимого мужа Маргарет, отца Эндрю и Джозефины. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведёт с ним». Мардж опустила венок на прямоугольник перекопанной земли, в которой лежало тело Стэна. «Ты тоже к кому-то пришла?» «Нет, я просто гуляю». «Одна?» «Ага. Мне иногда хочется побыть одной. Я не очень хорошо лажу с людьми». «Ты всё же возвращайся в жмобед. Не обращай внимания на Эдну, Дорин и Нэнси. Они всё равно никому не нравятся. Мы просто их терпим». Она с хитрой улыбочкой подтолкнула меня локтем. «Почему вы так ко мне добры? Мы с вами в жмобед толком никогда и не разговаривали».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 Держаться за что-то. Всем нам нужен какой-нибудь якорь. Опять чёртовы корабли. Похоже, основная мысль всегда одна и та же. Бог всё простит, если достаточно сильно его любить. Но я на такое не куплюсь. Очень хотелось бы в это поверить, но я не верю. Хотелось бы мне жить в мире, где всё настолько просто. Сделал что-нибудь плохое, а потом помолился, и всё стёрто, отмена. В мире, где люди, которых мы любим, дожидаются нас, сидя на облачке. Но это ведь не так. Лично я считаю, что можно только догадываться, что нас там ждёт. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Ну, вообще-то нет, я не прощаю. И не введи нас во искушение. А если все вокруг входят во искушение, мне что, смотреть и держать себя в руках? Но избавь нас от зла. «А мне, пожалуйста, зла побольше, ибо моё есть царство, и сила, и слава, во веки веков. Аминь». Я медленно стала уходить от марш. Боль в спине нарастала и уже напоминала резкие удары ножом. «С Рождеством вас и всю вашу семью! И тебя тоже, моя милая, и твоего малыша! Благослови Господь вас обоих!» Я уходила от неё не потому, что меня изнурял резкий запах её немытых складок, и не потому, что до меня опять и опять дотрагивалась её расплывчатая толстая рука. Я уходила от неё инстинктивно, потому что не хотела, чтобы она догадалась, что со мной происходит. Не хватало ещё, чтобы ей вздумалось мне помочь. Всё, я выбираюсь. Едва я дошла до кладбищенских ворот, как что-то тёплое потекло по обеим ногам.